Глава 10. «Изгнанник, я Реневал-1, выхожу на цель», раздалось в динамиках моей радиостанции. Наблюдая пять целей, все топливные танкеры двигаются в сторону гиперкоридора. «Сопровождение, один тяжелый крейсер, два фрегата и пять эсминцев. Разрешите действовать?» «Да», твердо сказал я. «Уничтожить топливные танкеры, остальным кораблям прикрытия приготовиться к немедленному вступлению в бой». Вероятнее всего, противник попытается уничтожить нашего Реневала. Легкий крейсер, вооруженный огромным количеством кинетических орудий, выходил на линию огня. Противник уже заметил его, начал выстраиваться в боевой порядок. Вот только они не знали про то, что орудия этого корабля имеют повышенную дальность огня. Снаряды имели увеличенную почти в два раза скорость. А количество орудий и одновременно взятых целей... Было настолько огромно, чтобы уничтожить все пять танкеров и повредить несколько кораблей противника за раз. Залп. Сотни снарядов вылетели из орудий. Противник моментально активировал защиту и из атакующего порядка начал перестраиваться в защитный. Вот только малая часть снарядов летела в сторону боевых кораблей. И они это знали. Пытались прикрыть конвоируемые корабли, но не успевали. Сначала вспышкой мощного взрыва разнесло первый танкер. Он оказался настолько мощным, что второй танкер и несколько кораблей оказались поглощены пламенем. Второй рванул спустя секунд двадцать. Третий, еще через такой же промежуток времени. Четвертый и пятый рванули с задержкой после второго залпа Реневала. Но, благо, одновременно. Дальше в дело вступили мы. Тройка эсминцев в сопровождении фрегата. И все мы были как минимум на поколение лучше тех, что сейчас сопровождали уничтоженные танкеры. Мы скрывались за газовым гигантом, сканеры противника просто не могли отследить нас. А мы, благодаря гравитации планеты, смогли быстро набрать скорость и вступить в бой. Лаки просто ликовал от счастья. Мы уже давно не летали, давно не использовали наши орудия. Так что для него это была разрядка после долгого застоя. Да и все мы тоже наконец чувствовали, что можно начинать не просто думать о победе, а начинать творить ее своими руками. Каждая победа начинается с малого. И мы сейчас лишаем противника сущей мелочи. Всего пяти танкеров топлива. Но это может привести к такой цепочке событий, что нам, да и им, не снилось. Сейчас топливо не успеет попасть на линию фронта. Несколько кораблей, вероятнее всего эсминцев, останутся без подзарядки. Какие-то направления по защите более тяжелых кораблей останутся неприкрыты. В эти неприкрытые области смогут ударить корабли редов или вайтов повредив или уничтожив более значимый корабль. А сколько кораблей потом не получат топлива? Танкеры не бесконечны. На строительство одного уходит около года. А тут уничтожена целая пятерка. Их можно строить и параллельно, но это все же ресурсы, которые имеют свойство заканчиваться. Бой закончился быстро, ибо на затяжной бой у нашего корабля просто не хватило бы ресурсов. Было принято решение, что мы не можем дольше просто так сидеть на нашей базе. Это с ума можно было сойти. Вот мы и решили поучаствовать в одном из наших рейдов по Телам Греев. Как итог наших вылетов, Греи перестали так сильно продвигаться по всей линии фронта, стали нести более существенные потери, чаще начали отступать при своих наступлениях. В общем, мы делали маленькое дело ради большого блага. А еще последнее время я часто думал о том, что именно во всем виноваты Греи, что во всем... Виноваты именно Греи. Если бы они не начали строить из себя хозяев жизни, если бы они не готовились к войне, если бы они честно выделили бы помощь для защиты человечества от пустотных, то сейчас, вероятнее всего, мой отец был бы жив. Количество военных было бы на порядок больше. Количество мертвых на несколько порядков меньше. Нашим было бы проще там сражаться. Мы могли бы там даже наступать, не только обороняться. На базу мы вернулись уже на следующие сутки. И нас встречали с радостью и почестями. Каждый вылет – риск. Нас мало. Реально мало. Если раньше в составе академии было около 5 миллионов человек, если верить базе данных, которая частично начала раскрывать свои файлы нам, то сейчас нас было не больше 100 тысяч, включая обслуживающий персонал. И каждый вылет для нас был маленькой победой. Он давал нам понять, что даже такая мелкая армия, как у нас, могла сделать куда больше, если приложить больше усилий. И сейчас нас встречали как героев. В нашей кают-компании уже накрывали столы для всей группы нападения. Нас вылетело в составе всех кораблей не больше тысячи человек. Самый минимум, что необходим во время битвы для обслуживания корабля. И на всю тысячу накрывали такие столы, что слюнка текла только так. И главное... Все было натуральным, а не синтезированным. Спасибо ближайшей планете, на которой мы уже начинали строить свою наземную и подземные базы, где могли тренировать своих бойцов. Для обычного человека там выживание трудное, сложное, проблемное. Все же повышенная гравитация не сулит ничего хорошего. Но для бродяги это планета рай. И погулять спокойно можно, да и в форме постоянно получится себя держать. По крайней мере, все считали так. А мышцы Всегда ныли после того, как мы возвращались с планеты. Дела, в общем, шли у нас довольно хорошо. Оба союзных клана начали спонсировать нас, как это делали раньше с Академией. Да, не те объемы, но все же мы приносили весьма ощутимый результат, что радовало все стороны конфликта, кроме Греев. Вот бы мне сейчас увидеть лицо своего братца, его отца и деда, которые все это устроили». Просто весь их карточный домик, хоть карты и были склеены суперклеем, начал рушиться. Еще ничего критичного не было, но результат уже начал проявляться. А еще мы впервые обнаружили возможный след брата Молнии. В тылах Греев летал неопознанный корабль, конструкция которого была такова, что он просто не мог существовать. Это если верить свидетелям. Но он существовал, летал, уничтожал. На его щиту уже есть две довольно мощные космические станции Греев. Несколько десятков мелких патрульных кораблей, а также несколько мелких диверсионных групп союзных нам кланов. Подтверждений, что это был именно гром, у нас не было. Но никто бы просто так не стал палить во все, что можно, не будь он уверен в своей силе. И все же эта новость сильно оживила Алису. Она была воодушевлена этим. Ей хотелось уже лететь по следам этого корабля. Но судьба вносила свою лепту во все происходящее. Сейчас. Там, где был этот корабль, глубокий тыл клана Грей. Мы туда незамеченными пробраться в принципе не сможем. Все диверсии, что у нас сейчас получается провернуть, это заслуга прыжковых двигателей, которые позволяли перемещаться сразу на несколько световых лет в одно мгновение. Принцип работы я не совсем понял. Но он был чем-то схож с моей способностью. Для наблюдающего просто пространство выворачивалось наизнанку. А потом он уже был в новом месте. Меня в первый раз... Сильно мутило. А нашего пилота вообще вырвало. Но сейчас у нас был пир. Столько видов по-разному приготовленного мяса я не видел давно. У нас было негласное правило. Так могли шиковать только те, кто вернулся с боевых вылетов. Все же они сделали что-то невероятно сложное. В любой момент можно было нарваться на засаду противника. Один раз мы потеряли корабль. Весь экипаж погиб. Твари из клана Грей... Уничтожали даже спасательные капсулы, которые вполне вероятно могли просто потеряться в космосе. Им был важен сам факт того, что нас надо уничтожать. В итоге, ближе к вечеру по общепризнанному времени, я завалился к себе в каюту, которая, к слову, была просто великолепна. Так как мы начали сбор всего личного состава, так как мы по сути являлись лидерами, хоть и негласными бродяг, нашей группе достались самые шикарные апартаменты. И никого не смущал тот факт, что мы не успели доучиться в Академии. Сейчас все были равны. Сейчас все были на войне. Каждый мог умереть в любой момент. Также за нас играл тот факт, что я был аристократом. Все же у меня был опыт управления большим количеством человек, что весьма положительно сказывалось на всей нашей деятельности. Хотя, честно признаюсь, я не особо сильно все это любил. На следующее утро до нас снизошли. Иначе, я это просто не могу описать. Я даже перестал считать, сколько прошло времени с тех пор, как мы отправили запрос вайтом на ремонт. Но только сегодня к нам прилетели, чтобы проверить, что не так. Ну, и оказать еще кое-какую посильную помощь. Давно не виделись, Грейвейт Могла допустить себе такую вольность лишь одна представительница другого клана, которая считала меня своим, по крайней мере, союзником, если не другом. Смотрю, вы тут начали мало-помалу восстанавливаться. Есть такое дело, Элизабет. Улыбнулся я ей и пожал неожиданно протянутую руку. Пришлось, скажем так, выкручиваться из той обстановки, что складывалось вокруг нас. По какой причине прибыла? Меня отец назначил постоянным представителем нашего клана и моего семейства в частности в рядах твоих бойцов. Развела она руками, мол, это не она сама решила. Ее заставили. Хотя по ней видно, что она сама хотела сюда попасть. А еще я привезла с собой подарки. «Какие?» – нахмурился я. «Что-то не видно ящиков или коробок. Или это все на других кораблях?» «Я что, колхозница какая-то, чтобы возить на своем личном корабле какие-то грузы?» – фыркнула она. «Конечно, на других кораблях. У меня лично для тебя есть подарок, если так можно выразиться. Твой старый знакомый, когда узнал, что ты остался жив...» «Решил вызваться добровольцем в команду ученых твоей станции, вашего общества, команды, или как вы себя там кличите?» «Мы бродяги», — улыбнулся я. «Мы бродим и несем хаос там, где слишком жестокий порядок. Мы несем порядок туда, где воцарился хаос». «Даже свой девиз придумали», — усмехнулась она. «Но насчет моего подарка». «Один старый ученый так сильно докопался до меня и моего отца, что мы просто не смогли его с собой не взять. В общем, общайтесь, а я пока пойду с твоей подругой поговорю». «Она не моя», — попытался возразить я. «Ну да, ну да», — усмехнулась Вайдсон, похлопав меня по плечу. После общения с ней у меня осталось чувство, что меня всего обследовали. Узнали про все секреты, потом еще раз просканировали, после чего разрешили заняться делами. Не знаю, с чем и как это связано, но у меня с этим следователем, скорее всего, бывшим, только такие ассоциации возникают. Но насчет подарка она не соврала. Он был просто шикарным. Страпа медленно сходил Чкалс Альфер, который вроде как был профессором Института прогрессии и вооружения Межгалактических Вооруженных Сил Человечества. Седины у него прибавилось. Если где-то раньше проглядывали русые волоски, то сейчас его голова была полностью белоснежной но энергии и радости в его глазах было очень много. Он гарантированно будет счастлив от того, что его детище все еще успешно функционирует, а также того, что оно несколько раз спасло мне жизнь. «Сынок!» — не выдержал старик и обнял меня, что было несколько неожиданно. «Как же я рад, что ты выжил! Мне говорили, что тебя и небольшую команду на нашем кораблике отправили на прогулку, а вы нарвались на наемников!» но я не смог поверить, что вы выжили. Почему вы целый год молчали? Вас выкинуло за пределы галактики? И вам не хворать, профессор Альфер», улыбнулся я, обнимая в ответ. «Тоже рад, что вы в полном здравии. Нет, тут, скажем так, была многоходовочка. Руководство Академии подозревало, что может что-то произойти. Поэтому отправило меня и мой отряд с молнией в такое путешествие. В подробности вдаваться не будем, самых особо не знаю». Нас просто поставили перед фактом. В итоге мы тут. Живы, здоровы. Собираем бродяг, бывших бойцов академии вместе. Кажется, я знаю, почему именно тебя и твой отряд отправили. Усмехнулся профессор, щелкнув мне средним пальцем по животу. Но «Ну, это скорее мои догадки. Как, кстати, там мое плазменное оружие поживает? Спасает жизни? Еще как? Радостно воскликнул я. Оно мне столько раз задницу спасло, что я даже сосчитать не могу. Единственное замечание, даже скорее рекомендация. Надо бы запас зарядов побольше сделать, а то вообще невозможно долго воевать с ним. Всего 50 выстрелов. Это дело поправимое, похлопал меня по плечу старик. У меня тут гора оборудования со мной прилетела. Организуем тут лабораторию. В лучшем твое плазменное копье, как ты его слышал, прозвал. Будет у тебя 150 выстрелов. Больше, увы, как мне кажется, не получится сделать в текущих габаритах. Может, сделаю систему автоматического подзаряда, но это сложнее. В общем, денька через три ко мне загляни, все сделаем. Ты мне вот что скажи. Я слышал про то, что ты уже раскрыл свое зерно, но не видел твоих способностей воочию. Твой дед говорил, что это должно быть просто феноменально. А то! Тут же я создал маленькую кротовую нору, в которую просунул руку, и похлопал по спине старика, после чего резко вытащил, так как до меня дошли слова Чкалса. Стоп. В каком смысле мой дед говорил про мои способности? Откуда он вообще мог про них знать? Мы же Грейвейды, то есть пустые Греи, без развитых зерен. Как так вышло, что он знал про мои способности? Увы и сынок, развел руками старик. Мои уста скреплены давно данным обещанием. Я... Могу лишь задавать наводящие вопросы, чтобы ты сам искал нужные ответы. Скажу так, ты задал правильные вопросы, ответить я на них не могу. Но ты можешь поискать во времени и местах эти ответы сам. Поверь мне, оно того стоит. Поймешь многое, в том числе и свои способности. И он не врал, они феноменальны. И все же прошу раскрыть хоть самую малость. «Все же у меня не осталось никого из моей семьи!» Отрешенно говорил я. «Отец не так давно умер, сражаясь с каким-то огромным пустотным. А вот это ты никак не мог знать, ибо даже мы не знаем причины смерти всех бойцов на той планете, где руководил твой отец!» Нахмурился профессор. «Твои способности и вправду поражают. Дам тебе подсказку. Слушай пустоту. а Она тебе ответит, рано или поздно. И это все...» — разочарованно спросил я. «И это все. Как и сказал, на мне есть некоторые ограничения. Не могу тебе все раскрыть». Обнял меня еще раз Чкалс. «Мне жаль, сынок, но тебе выпала очень тяжелая ноша. Но ты справляешься даже лучше, чем я ожидал. Никто не думал, что ты выживешь. А ты не только выжил, но и начал менять историю. Ты начал творить историю. Это многого стоит. Твой дед бы гордился тобой». «Очень!» <хе> – отозвалась та темная сущность, что вечно появлялась в моих снах. Как бы мне сейчас не хотелось с ней поговорить, но со стороны это выглядело бы максимально странно. Все, что мне сейчас оставалось делать, это следить за тем, что именно нам привезла Элизабет Вайтсон. А привезла она реально много. Самые современные инструменты для ремонта, чертежи новых орудий, схемы кораблей – В общем, клан Вайт решил сделать нас сильнее. Все же, куда проще рисковать жизнями купленными, чем жизнями веренными. Я прекрасно понимал главу клана Вайт. А нам же это был огромный плюс. Наша мощь будет расти сейчас не по горизонтали, то есть не в количественном отношении, а по вертикали, в качественном. Мы сможем за раз уничтожать больше целей, сможем поражать больше кораблей и гораздо выше по классу. Может, даже сможем дать бой флотилии Греев, но это маловероятно. В общем, судьба сейчас повернулась лицом ко всем, кто пережил катастрофу. Кто пережил уничтожение Академии. Дело оставалось за малым – выжить и победить. Ну и еще пара мелочей, по типу строительства базы на планете. Тут, как мне кажется, не обойдется без подарков от Редов.